Глава с е д ь Волшебник в стране Оз. Наконец пришла пора прекратить разговоры, сопровождавшие весь этот предстартовый ажиотаж и предвкушение борьбы и бросить Льюиса в дело. Точнее, в гонку. Почти десятилетия Хэмилтон рос в о к и н г е под крылом Рона Денниса и Макларен, и теперь мир увидит, сможет он себя проявить или потерпит неудачу, как первый в истории Формулы-1 запрограммированный бездушный робот. Тот, кто с интересом и надеждой следил за прогрессом Льюиса в течение этого десятилетнего обучения, конечно, понимал: у британца есть в с е что нужно, и даже больше. И 18 марта 2007 года об этом узнает весь мир. Когда в четверг перед гонкой Хэмилтон приехал в Мельбурн, в Макларен отметили: "Гонщик невероятно спокоен, просто невозмутим". Механик команды говорил: Мы знали, он уверенный парень, который умеет держать себя в руках, но подобного спокойствия мы не видели никогда в жизни. Такое чувство, что нервы у него стальные. Этим Льюис очень отличался от Фернандо Алонсо, который, нервничая, то и дело спрашивал, как состояние его машины, хорошо ли она готова к гонке. По поведению Хэмилтона невозможно было догадаться, что сейчас ему предстоит дебют в Формуле-1. Он словно собирался участвовать в каких-то воскресных соревнованиях на картодроме. Мельбурнская трасса Альберт Парк далеко не самая интересная в календаре. Будем откровенны, гонки здесь часто получаются скучными. Возможности для обгона мало, и Дэвид Култхарт однажды сказал, что она одна из самых простых. Трасса, на которой гонки в рамках Формулы-1 проводятся с 1996 года, находится на территории городского парка, поэтому ее конфигурация не самая сложная. Нет крутых поворотов, где требуется резкое торможение. Пилоты едут вокруг озера по часовой стрелке, и в самом пейзаже, в самом воздухе разлиты безмятежность и умиротворение. Во многом поэтому трек так нравится гонщикам. Трудно найти более подходящее место для дебюта Льюиса Хэмилтона. Другая особенность Альберт Парка – домашняя обстановка во время проведения гран-при. Обычно гонщики сидят и болтают друг с другом за боксами. Везде царят дружелюбие и взаимопонимание, от которых вскоре не останется и следа, Наверное, все дело в том, что Австралия по традиции открывает сезон, а три месяца спустя, когда Формула-1 перебирается в Европу, конкуренция возрастает и битва становится беспощадной. Упустить победу на Гран-при в начале сезона – не конец света. Впереди еще 16 гонок, на которых можно заявить о своих амбициях. Конечно, австралийский этап не проходной, но все же это лишь оператив перед обедом. В таком раскладе для молодого британского пилота были свои плюсы. Хэмилтон мог чувствовать себя спокойнее, он – дебютант, на которого не давит груз ответственности. А между свободными заездами и квалификацией Льюис нашел минутку, чтобы немного поболтать со своим отцом Энтони, расслабиться и, лежа в шезлонге, выпить стакан газировки. Лучших условий для дебюта и представить себе нельзя. Внимание всех без исключения приковано к напарнику Хэмилтона, двукратному чемпиону мира Алонсо, который заряжался этой энергетикой перед первой для себя гонкой в новой команде. Именно он одержал в Мельбурне победу в прошлом сезоне, и все ждали, что в начале кампании 2007 года Фернандо выиграет вновь, теперь представляя другой коллектив. Ситуация, конечно, была неординарной, оба пилота выступали за команду впервые. Обычно один из гонщиков – опытный профессионал, проработавший с этим коллективом несколько лет. Он уже досконально изучил внутреннюю кухню команды, хорошо знает механиков и гоночных инженеров, их стиль работы, характер, требования. Любителем рисковать Деннис никогда не был. Но позже он будет утверждать, что никто тогда и не рисковал. Рон скажет, он прекрасно знал возможности Льюиса, а Алонса, в конце концов, чемпион мира, которому для адаптации в новой команде нянька не нужна. Во всем этом Деннис, как обычно, оказался прав. Хотя вопросы Алонсо действительно удивляли механиков. Казалось, испанец мог бы перестать волноваться после нескольких тренировочных заездов, ведь машина показала себя хорошо, и у него была возможность убедиться, что все в порядке. Позже Деннис одобрительно отзовется о поведении Алонсо. Испанец тоже перфекционист, и в этом нет ничего плохого. Наоборот, переживания и сомнения Фернандо подтверждают профессионализм человека, которому Большой Рон доверил место первого пилота и готов был платить 10 миллионов фунтов в год. Перед гонкой Деннис разрешил Льюису пообщаться с прессой, немного пооткровенничать, чтобы в мире автоспорта узнали, кто он такой. Вот самые интересные высказывания Льюиса перед его дебютом в «Формуле-1». На вопрос о своей мотивации Хэмилтон сказал... «Мною движет желание быть лучшим, за что бы я ни брался. Стоит мне принять вызов, и мое внутреннее я не позволит мне сдаться, пока цель не будет достигнута. Я влюбился в автогонки, как только впервые увидел их по телевизору. Мне тогда было лет пять. И самое главное, меня не интересует только участие. Я здесь, чтобы побеждать, и для этого я готов выложиться полностью и физически, и психологически. Такой шанс я не упущу». Отвечая на вопрос о б а л а н с а Льюис был сама тактичность. «Возможность поработать вместе с Фернандо в мой первый сезон в Формуле-1 в качестве пилота – это, правда, большая честь для меня. Я очень уважаю его достижения. Шанс стать напарником Алонца, конкурировать с ним – это сам по себе уже невероятно захватывающий опыт. У меня всегда были высококлассные товарищи по команде, а это ведь очень мотивирует. Тебе нужно найти ответ на самый главный вопрос – что я должен сделать, чтобы победить этого человека, и насколько лучше я могу стать?» «Фернандо – двукратный чемпион мира, и чтобы достичь его уровня, нужно будет пахать как никогда. Но именно это я и люблю в автоспорте». А еще Льюис признался, «Дебют за Макларен означает, что его мечта сбылась. Нет слов, которые могли бы описать мои чувства. В детстве я мечтал выступать за Макларен в Формуле-1, и теперь это свершилось. Я испытываю невероятные эмоции, когда думаю о гонках и о работе с членами команды, А сидеть за рулем Vodafone McLaren Mercedes вообще за гранью фантастики. Льюис, который всегда благодарит свою семью, без ч щ е й поддержки он, как сам признается, не добился бы успеха, с теплотой отозвался я своей профессиональной семье, в частности а Роне Деннисе, Мартине Уитмарше и Норберте Хауге, выражая им признательность за многолетнюю помощь и наставничество. И, конечно же, за то, что много лет назад они дали ему шанс преуспеть, занимаясь делом, которое он любит больше всего на свете. Также Льюис напомнил, что сама история Макларен завораживает. «Думаю, почти каждый мальчишка мечтает однажды гоняться с Айртоном Сеной н или а л и н о м Простом. Теперь моя мечта стала реальностью. Я не просто попал в Формулу-1, а выступаю за ту же команду, что Айртон и Ален. Чтобы оказаться здесь, я много работал, но до сих пор не могу поверить, что сегодня мой дебют, да еще в такой команде, как Макларен». Когда Хэмилтона спросили, удастся ли ему повторить в 2007 году в «Формуле-1» свой успех 2006 года в GP2, он ответил с присущей ему скромностью. «2006 год был для меня невероятным. В том сезоне в GP2 мне удалось показать все, чему я научился в картинге «Формуле-Рено» и «Формуле-3» вместе взятых. Выступление в GP2 дало мне очень многое, и я благодарю за поддержку Фредерика Вассера и всех членов команды АРТ». В конце каждого года мы с менеджером анализируем сезон, оценивая его, и составляем план на следующий. 2007 год не станет исключением. В своей программе я всегда следую до конца. Знаю, что для выступлений в Формуле-1 нужно работать еще упорнее, чтобы быть лучше готовым как физически, так и психологически. Но я с радостью принимаю этот вызов. Но теперь, когда Хэмилтон попал в Формулу-1, ради чего он работает? Каковы его амбиции? Льюис говорит, «Если ваша цель быть лучшим в любой сфере, которую выбираете, вы должны выдерживать конкуренцию на самом высоком уровне. Формула-1 – вершина автоспорта. Я начал свою карьеру гонщика в 1994 году в картинге в классе Кадет, прошел Формулу-Рено, Формулу-3 и GP2, всю свою жизнь я посвятил достижению цели стать чемпионом мира в Формуле-1, а теперь сделал еще один большой шаг к своей главной мечте». Льюис без обиняков заявил, что стремится всегда побеждать, но признал, это дебютный сезон, и ему предстоит еще многому научиться у Алонса и у всей команды. «Я стараюсь хорошо работать, чтобы помочь Макларен добиться успеха как в Кубке Конструкторов, так и в личном зачете». Потом Льюис поболтал с журналистами сайта «Формула-1 Комплит» о жизни вне гонок и увлечениях, о своих целях и надеждах. На вопрос об исполнении трех любых его желаний Хэмилтон ответил. Первое — больше желаний. Второе — здоровье и безопасность семьи. И, наконец, я бы хотел как-то помочь тем, кому повезло меньше, чем мне. Пока не знаю, как именно, но уверен, что со временем пойму». Журналист поинтересовался, без чего Льюис не сможет прожить на необитаемом острове. И тот ответил, «Без музыки, без mp3-плеера, потому что я не могу жить без музыки, без своей девушки и, неудивительно, без суперскоростного средства передвижения». «Быстроходная моторная лодка с полным баком топлива не помешала бы». Хэмилтон сказал, что выбрал бы музыку, если бы не стал гонщиком. Он играет на гитаре и в юности пытался создать собственную группу. Среди друзей и Льюиса много музыкантов, так что музыка занимает важное место в его жизни. Или он, наверное, попробовал бы себя в каком-нибудь другом виде спорта. Вопросы то и дело возвращались к Формуле-1, и Льюис поделился тем, что ему нравится в своей работе. То чувство, которое испытываешь, когда гоняешься на пределе, когда раздвигаешь границы своих возможностей. Кайф, который получаешь, ощущение скорости, силы, которая давит на твое тело. Все это дает невероятный заряд адреналина. Такого нельзя испытать больше нигде. Во время беседы он сидел за рулем Smart Farfour Brabus и сказал, что водить эту машину забавно, но он хочет расширить свою коллекцию. Сейчас его цель Mercedes-Benz, а главная мечта — оранжевая McLaren Formula 1 LM, которая находится в технологическом центре McLaren. Лучшим местом для отдыха Льюис назвал «Карибы». Он обожает приезжать на Гренаду, где живут его родственники. «Может, когда-нибудь я побываю и на других прекрасных островах в Карибском море, но пока Гренада — это все, что мне нужно. Вне тренировок на трассе моя тренировочная программа довольно интенсивная, но когда появляется свободное время, — делится Льюис, — Я люблю отдыхать вместе с семьей, и друзьями, особенно с моим младшим братом Николасом. Для поддержания формы, когда нет тренировок, Хэмилтону нравится играть в гольф и баскетбол. В конце беседы журналисты спросили, какую трассу больше всего любит Льюис. Монако. И есть ли у него кумир? Я бы сказал, кумир, в полном смысле этого слова, такой герой, у меня был только в детстве, потому что герой это тот, кто кажется непобедимым. Но есть люди, которыми я по-настоящему восхищаюсь. В «Формуле-1» меня действительно вдохновлял Айртон Сенна. Не думаю, что Михаэля Шумахера когда-нибудь назовут героем, но я очень уважаю его за то, чего он достиг и что сделал для нашего спорта». Вне гонок своим главным кумиром Льюис назвал отца, а потом звезду хип-хопа п д и д д и По мнению Хэмилтона, когда смотришь, как он построил свою империю, получаешь невероятную мотивацию. Наконец, Мартин Лютер Кинг, он был прекрасным человеком и продолжает вдохновлять многих, в том числе и меня. После интервью этот скромный, невероятно приятный юноша отправился на тренировку перед своим дебютом на Гран-при. В обоих свободных заездах и Льюис и Алонсо выглядели прекрасно, доказав, что команда Макларен в замечательном состоянии и отлично готова к гонкам. Попробовав Формулу-1 на вкус, переполненный адреналином Льюис захотел большего, «Выезжая утром из боксов, я был так взволнован. Фантастическое чувство. Я ведь хотел стать пилотом Формулы-1 еще когда гонялся в картинге и теперь наслаждаюсь каждой секундой. Трек отличный, к тому же я люблю городские трассы и общая атмосфера потрясающая. Перед началом сезона в технологическом центре Макларен мы проделали большую работу на симуляторах, чтобы полностью подготовиться к этому гран-при. Но куда лучше пилотировать на настоящей трассе». «Машина отлично себя ведёт, два сегодняшних заезда были очень полезны». Свою первую квалификацию на Гран-при Льюис тоже провёл замечательно. Занял четвёртое место на стартовой решётке. Оул получил к е м м и Райканен из з ferrari который в итоге и выиграл гонку. Его результат в квалификации 1.26,072, вторым был Алонсо, показавший 1.26,493, а третьим Ник х а й т ф и л ь д из «БМВ». 1.26,556. Результат Хэмилтона в квалификации 1.26,755. По ее окончании Льюис сказал, «Это мой первый гран-при, и я стартую во втором ряду. Просто невероятно! Огромное спасибо команде за отличную работу, которую они проделали здесь, на трассе и на базе. К этому уикенду я готовился последние 13 лет своей жизни и теперь наслаждаюсь каждой секундой». Думаю, в гонке у нас неплохие шансы. По сути, я хочу показать хороший старт, а потом качественно отработать, чтобы набрать как можно больше очков для команды и для себя. Никаких прогнозов давать не буду, потому что возможны любые неожиданности, но пока все идет хорошо». По итогам гонки лидирующая четверка не изменилась, только Хэмилтон с х а й т ф и л ь д о м поменялись местами. Гонщиков на Альберт-парке встречала толпа из 105 тысяч человек, которая собралась на открытие сезона и на первый этап п с т ш у м а х е р о в с к о й эпохи. Последней гонкой в карьере немца стал Гран-при Бразилии 22 октября 2006 года. Взволнованный Деннис попросил журналистов не надоедать его воспитаннику с предгоночными интервью. Вместо этого на телекартинке в ключевые последние несколько минут перед стартом появилось изображение Льюиса и Рона, ученика и наставника на протяжении последних десяти лет. Перед наступлением долгожданного момента, Хэмилтон внимательно слушал в боксах напутственные слова Денниса. Минута была напряженной. Вполне возможно, именно тогда Фернандо Алонсо впервые усомнился в правильности своего решения перейти в Макларен. Испанец, который любил... Нет, требовал, чтобы в центре внимания в команде был только он и никто больше. В конце концов, и ему Фернандо тоже предстоял большой дебют. Сейчас видел, что босс команды проводит эти последние, самые важные предстартовые мгновения с новичком. новичком, который по представлениям испанца должен был стать его тенью, пока сам л о н с а будет без особых сложностей завоевывать свою Третью мировую корону. Потом Большой Рон признался. В эти минуты он говорил своему воспитаннику, что ключ к успеху в гонке – старт. Я объяснил, вспоминая Деннис, что Хэмилтон должен держать свою позицию на старте и не делать глупых ошибок. К этому совету Льюис, очевидно, прислушался. Более того, он сделал даже больше. Пойдя на просчитанный риск, обогнал Алонсо и в первые секунды гонки вышел на третье место. Вот что написал Пол Келси из «Гардиан». Маневр Хэмилтона показал всему миру, какой у него изумительный дар. Редко кому удается так смело заявить о своем таланте и намерениях. На протяжении всей гонки юноша ни разу не уступал опытным соперникам. Льюис выглядел решительным, хладнокровным и разумным. Ему удавалось даже соответствовать бешеной скорости заданной Феррари Райканена. Хэмилтон пилотировал очень расчетливо и зрело, что позволяло на протяжении большей части пятидесяти в о с ь м и круговой гонки держать Алонса на расстоянии. Испанцу удалось обойти Льюиса, отодвинув его на третье место только потому, что британец немного задержался на том круге, когда заходил на пит-стоп. Для Райканена в его роли преемника Михаэля Шумахера эта гонка стала идеальным началом сезона. ф и н в лидировал от старта до финиша и оправдал ярлык записного фаворита, который на него повесили еще до начала сезона. Кимми отмечал, «Работать на максимуме нам не пришлось. Главной проблемой для меня оказалось радио, перед самым стартом оно перестало работать. Выиграть первую же гонку в новом коллективе, где абсолютно все непривычно, это что-то особенное. Я очень доволен тем, как работает команда, как идут дела, а больше мы мечтать нельзя». Но о достижениях Райканина говорили недолго. Его победу затмило выступление Льюиса Хэмилтона. Журналисты всего мира быстро осознали, что в Формуле-1 наконец-то появился новый герой, новый феномен после Шумахера, чья эра закончилась. Подиум Льюиса в его дебютной гонке был просто невероятным результатом. Он продолжил славную традицию побед британских гонщиков на австралийской трассе, начавшуюся с момента ее открытия в 1996 году. Тогда первую гонку на этом треке выиграл Дэймон Хилл из «Уильямс», а в следующем году еще одну победу для Британии завоевал Дэвид Култхарт, представлявший «Макларен». Между прочим, это был первый успех команды с двигателем «Мерседес». В 1999 году победителем оказался колоритный Эдди Ирвайн, впервые выигравший в составе е ferrari а четыре года спустя в Мельбурне во второй раз в своей карьере взял верх к у л д х а р т представлявший «Макларен». На момент выхода этой книги та победа была последней для Дэвида в Формуле-1, и, вероятно, она такой и останется. Итог Гран-при Австралии 2007 подвел Дэймон Хилл. Льюис был хорош в квалификации и прекрасно отработал в гонке. На своем первом Гран-при он боролся в самой голове пилотона на равных со своим напарником, это просто прекрасный результат. Именно Хилл, на тот момент последний британский чемпион мира, Признал, что в исполнении и Льюиса видел достаточно замечательных гонок, которые убедили даже его. Не зря про этого мальчика столько говорят. Особенно Дэймона впечатлил великолепный старт Хэмилтона. На Льюиса лег огромный груз ожиданий, но мне показалось, он нигде не давал слабину. Был заряжен на борьбу с первых мгновений гонки. Он показал классический, потрясающий старт. Чего стоит тот маневр на первом повороте? Обгон был смелым, но не безрассудным. На первом Гран-при в жизни очень легко растеряться, но Льюис совсем не казался ошеломленным, просто работал, и у него все получилось. Вы видели? После обгона Фернандо Хэмилтон использовал всю ширину полотна. На входе в поворот он прижался к поребрику и на выходе использовал всю трассу. Льюис пилотировал смело, уверенно, ни разу не было ощущения, что он поплыл. Это замечательно. И на подиуме Хэмилтон был таким счастливым, Наверняка понимал, что поработал чертовски хорошо. На своем первом гран-при в карьере он был среди лидеров и соревновался с товарищем по команде. Великолепно, просто потрясающе! У человека, который раньше считался британской надеждой, Дженсона Баттона, уикенд на его «Хонда» не задался. В м е л ь б у р н е он финишировал лишь пятнадцатым. И все же Дженсон, как тактичный человек, поздравил пилота, который занял его место в качестве британского идола «Формулы-1». Хэмилтон выглядел невероятно. Отличный дебют. Конечно, у Льюиса хорошая машина, но он и сам не сплоховал. Своим выступлением в Австралии Хэмилтон был доволен. Тот результат придал Льюису е щ е больше уверенности в своих силах и так его вдохновил, что британец позволил себе выразить надежду: однажды он станет чемпионом мира. Однако заявить, что это п р о и з о й д е т в дебютном сезоне, ему, конечно, не позволяла скромность. Льюис признавался, что наслаждается каждой секундой своего большого дебюта. «Никогда не сталкивался с таким вызовом, как выступление в Формуле-1. Я очень азартный, я хочу побеждать, моя мечта – стать чемпионом мира. Думаю, будет разумно поставить перед собой эту цель на ближайшие три года». Третье место в своей первой гонке, завоеванной Льюисом в Мельбурне, оказалось лучшим дебютным выступлением британского пилота за 41 год. Тогда Марк Пайс стал вторым на Гран-при Франции. Льюис проиграл Алонсо 11,3 секунды, а испанец, в свою очередь, отстал от неудержимого финна на 7,2 секунды. Такой результат Хэмилтона означал также, что он стал первым дебютантом Формулы-1, которому удалось финишировать на подиуме в своей первой гонке после Жака Вильнёва в 1996 году. Но не забывайте, у канадца уже был опыт выступлений в гоночной американской серии «Индикар». В справедливости ради нужно отметить, что и Райканин установил рекорд. Финн стал первым гонщиком после Найджела Мэнсела в 1989 году, которому удалось выиграть за ф е р р а r i в своей дебютной гонке. Помимо всего прочего, тот Гран-при стал первой гонкой в истории Формулы-1, очевидно за исключением гонки-открытия 1950 года, когда победитель и оба призера дебютировали за свои команды. Райканен набрал максимум очков – 10 – и возглавил личный зачет. Алонсо шел на втором месте с 8 очками. Льюису удалось заработать первые очки в своей дебютной гонке, с шестью он был третьим, и все же мало кто рискнул бы поставить на то, что и по окончании сезона британец останется на подиуме. От выступления Хэмилтона в Мельбурне, конечно, в восторге был и Марк Шарман, глава крупного британского телеканала ITV Sport. Он понимал, если Льюис продолжит показывать такие результаты, зрительская аудитория в течение сезона увеличится в разы. А еще Шарман заявил, что теперь он убежден, этому 22-летнему парню суждено стать новым спортивным кумиром британцев. Если Льюис продолжит выигрывать, он за считанные месяцы превратится в самую главную спортивную звезду Великобритании. Хэмилтон, как Тео у о л к о т и Амир Хан, представитель нового поколения в спорте. Он, как глоток свежего воздуха, просто фантастический парень. Марк Бланделл, бывший гонщик Формулы-1, тогда работавший главным аналитиком на ITV, согласился с этим мнением и предположил, что поддержка m c к л а р е н свидетельствовала, Хэмилтон на пути к статусу суперзвезды. У этой команды многомиллионные средства, ожидания тех, кто работал с Льюисом и всех его спонсоров лежат на плечах гонщика. От Хэмилтона первого темнокожего пилота многого ждут. Ведь в прошлом году он выиграл GP2, сейчас только и разговоров о великолепном новичке. В предыдущем сезоне «Формула-1» лишилась суперзвезды в лице Михаэля Шумахера, и мы сомневались, найдется ли ему достойная замена. Льюис отметил, что гонка получилась отличная, и поблагодарил механиков и технический персонал. «У меня даже слов нет от радости, я не мог и мечтать о таком результате на дебютном Гран-при. Большое спасибо команде!» За зиму была проделана огромная работа, чтобы подготовить меня по максимуму. Я хорошо ушел со старта, но БМВ Кубицы была еще быстрее, и ему удалось проскочить вперед. На внутреннем радиусе места не было, поэтому я занял позицию слева, и в первом же повороте после этого сумел обойти и Кубицу, и Фернандо, так я оказался на третьем месте. Гонка получилась сложной, мне пришлось немало поработать, ошибки были, но серьезных погрешностей я не допустил и действительно получал удовольствие. «Было классно несколько кругов быть в лидерах, но я понимал, что это временно. Фернандо после второго п и т с т о п а меня обошел, так как сделал его позже, а я попал в трафик из-за круговых. Впереди еще весь сезон и следующее испытание – малазийский гран-при. Но мы не сомневаемся, что сегодняшний результат – хорошая точка отсчета». По заявлениям Фернандо Алонсо он остался в восторге от дебютной гонки за Макларен, которую можно оценивать как отличную заявку на чемпионство. «Прекрасное начало сезона и моей карьеры в качестве пилота Макларен-Мерседес. Конечно, побеждать еще лучше, но сегодня Кимми р а й к о н е н оказался немного быстрее. И все же я по-настоящему доволен. В начале гонки получилось не все, обе БМВ отлично ушли со старта, и я пытался защитить позицию от Хайфельда, который атаковал по внешнему радиусу, но мне не удалось остаться вторым». Потом на какое-то время я оказался за Льюисом, сосредоточился на том, чтобы не проигрывать ему слишком много, и иногда чуть-чуть сбавлял скорость, чтобы дать возможность машине остыть. На второе место я вернулся после второго питстопа, потому что мне удалось идти на него на два круга позже, чем Льюису. Сначала мы собирались сделать питстоп через круг, но я шел за Льюисом, поэтому мне удалось сэкономить топливо еще на один круг. Теперь мы продолжим упорно работать, чтобы на Гран-при Малайзии победить ferrari Рон Деннис признался, выступлением обоих своих пилотов он доволен и все же, как типичный перфекционист, был немного разочарован, что не удалось выиграть. «Конечно, мы приехали в Австралию за победой, как всегда, но стратегия БМВ оказалась неожиданной и разрушила нашу гонку. После первого пит-стопа отрыв от Хайтфельда был уже слишком велик, чтобы его закрыть, и наша стратегия себя не оправдала». Оба пилота сработали отлично и обеспечили нам небольшое преимущество в кубке конструкторов. Отдельно хочу поблагодарить тест-команду и сотрудников технологического центра м m к л а r e n за ту огромную работу, которую они проделали зимой. Во многом благодаря им машины на протяжении всего уикенда были такими надежными. На предстоящем Гран-при Малайзии мы сделаем так, чтобы наши болиды стали еще более конкурентно способны. Норберт Хаук. Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседес-Бенц», поставщика двигателей для «Макларен», тоже одобрительно отозвался о выступлении Алонса и Хэмилтона. Фернандо и Льюис хорошо начали сезон, в первой же гонке набрали 14 очков на двоих. Алонс со своим выступлением продемонстрировал, почему он двукратный чемпион мира, а Хэмилтон прекрасно дебютировал на Гран-при, доказав, что в полной мере достоин доверия, которое мы оказывали ему последние 10 лет. Вот еще один интересный факт Гран-при Австралии 2007 года. В той гонке состоялся дебют в Формуле-1 еще двух пилотов – Хейки Ковалайнина и Адриана Сутиля. Последний, как считалось, может в будущем составить конкуренцию Льюису, если получит хорошую машину. В Мельбурне Адриан стал 17-м, а выступление Ковалайнина подтверждает, что Формула-1 с ее невероятной конкуренцией не прощает ошибок, и третье место Льюиса заслуживает самых высоких похвал. После перехода Фернандо Алонсо в Макларен, 25-летний Финн, который был в Рено тест-пилотом, получил повышение до основного. Но во время прохождения с о о о р к в о г о круга его б о л и т развернул на шикане Джонса и Хейки пропустил вперед ф и л и п п а Массу. Кроме того, в начале гонки Финн е с к о л ь к о раз выбирал неправильную траекторию в повороте и в итоге финишировал десятым, получив публичный нагоняй от босса Рено сурового Флави Абриаторе, который назвал его первую гонку не иначе как «дрянь». Между тем все студии и интернет-форумы гудели после ошеломляющего дебюта Льюиса. На сайт BBC обрушился шквал сообщений после публикации такого заявления. Учитывая, что болид Макларен оказался в Мельбурне второй по скорости машиной, только одна из f e r р а р и его превзошла и значительно, третье место по праву должен был занимать Хэмилтон. Намного интереснее сравнить его выступление с результатом напарника Фернандо Алонсо. Алонсо, возможно, единственный гонщик без слабых мест, двукратный чемпион мира. Никто иной, как он, в прошлом году в очном противостоянии победил Михаэля Шумахера, величайшего пилота своего поколения, которого некоторые считают и величайшим в истории. И все же Хэмилтон имел дерзость обойти на старте прославленного испанца и заставить его по-настоящему отрабатывать всю гонку. Пилотов, которые на такой же машине в состоянии поставить Алонсо в подобное положение, можно пересчитать по пальцам одной руки, не говоря уже о том, что для Льюиса это был дебют на Гран-при. Он во всеуслышание заявил о себе, что, конечно, не останется без внимания ни Фернандо, ни всех остальных гонщиков Формулы-1. Прочитав эту статью, один из болельщиков Формулы-1 Грэм Паркин заметил, «Мне посчастливилось видеть Льюиса в прошлом году на GP2 в Сильверстоуне». И я запомнил маневр, удивительно похожий на тот, который он совершил на старте в Мельбурне, когда обгонял Алонса. Разница только в том, что в Сильверстоуне Хэмилтон смог обогнать сразу три машины в том повороте, где, как считается, обогнать невозможно. До конца гонки на каждом круге его встречали аплодисментами стоя. Мне кажется, я никогда не видел, чтобы вокруг такой второстепенной по значимости гонки ажиотажа было больше, чем вокруг главных событий Формулы-1. О Хэмилтоне тогда говорили все. Отмечали, что автоспорт упустит большой талант, если Льюис в ближайшие два года не начнет выступать в Формуле-1. Хэмилтон — главная надежда Великобритании на титул чемпиона. Фанат картинга а л а н Дафф отметил, что пришла пора Льюису получить законное признание. Наконец-то все видят, насколько хорош Льюис Хэмилтон. Это так приятно. В мире британского картинга ему поют д и ф и р а м б ы уже больше десяти лет. Когда мне было десять, я гонялся с Льюисом и уже тогда понимал, что он настоящий гений. Я бы сказал даже, что с тех пор, как Хэмилтону исполнилось десять, он не сильно-то и спрогрессировал. Льюис всегда был так же хорош. Популярный сайт grandpricks.com, подытоживая прекрасное выступление Льюиса, сравнил его с дебютом в Голливуде. Старт Льюиса Хэмилтона просто кадры из голливудского фильма. Он уходит со стартовой решетки, отдавая себе отчет, что рядом Роберт Кубица, соперник Льюиса на протяжении всей его карьеры, который выглядит как какой-нибудь светловолосый злодей, которого Брюс Уиллис убил бы на последней минуте фильма. Но все намного хуже, показано в замедленной съемке. Кубица вырывается вперед и встает перед нашим героем. Льюис делает то, что сделал бы на его месте Сильвестр Сталлоне. Выкручивает роль вправо и по внешнему радиусу изящно обгоняет не только ужасного польского злодея, на самом деле кубица очень приятный парень, но и двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо и выходит на третье место, звучат фанфары. Мы наблюдали за рождением новой звезды. Льюис Хэмилтон не давал Фернандо Алонсо приблизиться к себе в лучших традициях героев комиксов прошлого. двукратного чемпиона мира обходил отважный юнец, для которого этот гран-при был дебютным. Оживились даже журналисты изданий, которые обычно не пишут о Формуле-1. Выступление Льюиса стало сенсацией. Такими темпами он должен был попасть на обложку журнала Sports Illustrated. Журнал Sports Illustrated освещает в основном популярные американские виды спорта – хоккей, американский футбол, баскетбол и другие. Обычно в Формуле-1 внимания почти не уделяется. Примечание переводчика. По тропинке, которую недавно прорубила в медиаджунглях Даника Патрик. Даника Патрик, американская автогонщица, признанная в 2005 году новичком года с е р и й IRL IndyCar и Indy 500, в том же году попала на обложку журнала Sports Illustrated, став первым пилотом Indy 500, удостоенным этой чести с 1987 года. Примечание переводчика. Мы увидели самый впечатляющий дебют в «Формуле-1» за последние 10 лет. Да кого я обманываю, черт возьми? Это впечатляет сильнее, чем то, что сделал Жак Вильнёв в 1996 году, когда выиграл для «Вильямс» второе место в Мельбурне, потому что за плечами у француза был более продолжительный опыт работы с большими, мощными автомобилями. Это круто! Теперь... Льюису оставалось только доказывать, что третье место в Мельбурне – не случайность, что он действительно хорош и достоин восхищенных речей и шумихи вокруг своей персоны. Вот он, новый герой, в котором хладнокровие Шумахера соединилось с жаждой приключений легендарного сорвиголовы Сенны. У Хэмилтона было три недели, чтобы осознать первый успех и подготовиться к очередной проверке на другом конце света. Малазийская трасса Сепанк ожидала молодую звезду с нетерпением. Но удастся ли л ь ю и с выйти невредимым и из этого испытания и сохранить холодную голову в жаре и влажности трассы, построенной там, где некогда были джунгли?